Глава тридцать Смерть. А вот это уже серьезный арсенал. Дальнобойные пушки — это вам не хухры-мухры. Не зря эти свой браслет из с обратно, не желая лишний раз оставаться без силового поля. Ну, кроме ритуала, конечно. Сразу после появления смерти я не только материю его костюм разглядывал. Но и пытался уловить, куда пойдут, нить его связей. Из горожан вроде бы никто не умер, а превращение в демонов так и подавно исцелило все ранения. Подавляющее число трупов из первой волны нежити теперь составляло тело Куси, эти оставалось еще и несколько незадействованных. Не считая горки гнилого мяса и выхода из канализации, где в Нидрах покоились еще трупы, поэтому основное внимание перенес на этот участок. Вместе с этим Мэн для проверки почти сразу же выстрелил из подствольного гранатомета в кучку новопривавших темных. И случилось то, чего мне хотелось меньше всего. Бледный щит возник не только вокруг всадника с его коняшкой, Но вокруг рыцарей. Остальные всадники слишком ценили собственную персону, а ведь решение было на поверхности — собрать только фанатиков, чтобы выделяемая ими энергия перекрывала затраты на защиту. Неизвимость без Я Эти печать это на них сработает. Все предыдущие фанатики казались слишком хлипкими для того, чтобы размениваться на это умение. Но здесь ведь элита. Один из рыцарей, которого было видно, лишало глаза в прорезях шлема, Положил на плечо многозарядную ракетницу и выстрелил сразу четырьмя боеголовками в здание, где находились мы с девчатами, еще до того, как я щелкнул на нем печатью. Что ж, она работала, вот только... Не успеваю. С тревогой бросил Кейт, ловко сбив двойным выстрелом две ракеты, а я сроточился и увидел оставшихся в тринадцатый мир с помощью света. Однако даже так два снаряда сдетонировали с ярко-голубоватой вспышкой, Вызов столь мощный поток воздуха, что он влетел в меня, а следом мы вместе врезались стоявшего на противоположном краю Голема и сорвались с крыши. лето превратившись в на я мягко приземлился, покачивая энергохвостом. После чего опустил Эн на землю и быстро спросил «Энет? Эм?» У этих девчонок не было защитного снаряжения в виде браслетов, поэтому за них я переживал больше всего. «Хорошо, Ня». Кошечка-инженер помахала клешней, на нитого серпента, только что послужившего в качестве щита. — ответила Мику Россия, окутавшая ее на мане рыцарских доспехов дым. Остальные коротко мяукнули, а камера сдраженно тявкнула. Нян, — Нян-ня-ня! Когда через хлипкие стены домишки полетели пули в перемешку с энергосгустками, превращая здание в решето, с треском рушился потолок, обваливались стены, а нам лишь оставалось бежать в сторону и соседние дома в качестве хотя бы визуального укрытия. Но это ненадолго. Разрушив одно здание, рыцари стали поливать огнем остальные. А новые ракеты с голубыми всполохами взрывами испепеляли сразу кучу прикрытий, оставляя многометровые вышины воронки. Они просто-напросто аннигилировали материалы. Все равны перед смертью. Никто не сможет от меня уйти. Разнеслось на фоне выстрелов. Амика по моей просьбе попробовал старый трюк. С низким гудением от нашей позиции пронеслась трещина в почве, создавая еще один разлом в земле. Но один из рыцарей сбросил со спины громоздкий цилиндр с навешенными на него деталями, и, вогнав грязь, нажал кнопку. Земля на пути мертвяка вздыбилась и пошла волнами, быстро столкнувшись созданной М-трещиной, отчего воздух поднялся настоящий фонтан земли. Остаточные волны дошли до нас. И еще и какое-то сейсмическое оружие. Чертовски хорошая работа над ошибками. Воспользовавшись паузой, рыцари сорвались с места. Четверо с оружием ближнего боя, подобно бульдозерам, ломанулись вперед, прямо сквозь обломки. За ними воспешили двое с винтовками и уже знакомый мне ракетчик, увешанный помигивающими лентами с десятками зарядов. Этого бы ублюдка подорвать в первую очередь, а то боезащитное поле подобную хрень не выдержат. Но сливать батарею силового меча на простой эксперимент с одним лишь миньоном смерти казалось глупостью для лихорадочных мыслей меня отвлек, приглушенный голосками. Она связалась со мной по личному каналу. «Костя, я бессмертна. Задержу его сколько нужно, а вы уходите. Потом меня заберете». «Если уходить, так все вместе». «Нет, тогда и он отправится за нами. Так у вас будет время подготовиться». Быстро зажептала Каме, шустро паря следом за мной, пока наша гробка пыталась укрыться за следующим домом. «Давай-ка тут, без самопожертвований, это моя фишка. Я сейчас серьезная». Ложив в голос всю свою уверенность, я услышал вздох лисицы. Ох, поняла, хорошо. Ну что тогда делать? Уходим?» «Думай, Костя, думай. Это же сама мать ее смерть в деловом костюме. Что можно ей или ему противопоставить? Жизнь? Заставить всех натрахавшихся сегодня разом родить? Ну это уж совсем какой-то бред в голову идет. Пляшем от другого». Не мог садник с таким раскладом появиться позже всех только лишь из-за того, что галстук долго завязывал. Это говорило о том, что не настолько он автономен, как хотел показаться. Верно. Он только хочет показать независимость, ведь уже прекрасно знает, как именно убили его предшественников. Если система и впрямь сдерживает темных, как говорилось в отчете по N, она не позволила бы на халяву заполучить неуязвимость, как и Ками, наверняка заблуждался насчет своего бессмертия. Но на вид все именно так. Если только... Хм... «Самое очевидное. Что, если последователей больше, чем кажется, а всех видимых за счет остальных сделали неуязвимыми? Эвет, что видит твои мартиснековые глаза? Нет ли скрытых противников возле смерти?» «Не было, ня». Быстро ответила девушка, часто дыша. Став за стенкой, мы слышали лес к приближающихся рыцарей. Кит кивнула и начертила на грязи силовые линии, после чего резко активировала руны и создала каменную стенку. Эм кувыркнулась в сторону и ударила кулаком по земле подросив мертвяков в воздух и вынудив свалиться в небольшую трещину. сейсмический темный тем временем спешил с другой стороны, вместе с пулеметчиками, арбалетчиком и еще несколькими мечниками, поэтому воспользовались заминкой и рванули по опасной стороне улицы, раз уж упавшие рыцари дали на передышку. В воздух взметнулись новые ракеты, взорвавшиеся фейерверком, в воздухе еще до того, как Кейт -то успел их сбить, от чего сверху начали падать небольшие сферические шарики, засыпая все вокруг. «Прыгайте!» Мы послушались крикаками и дружно сиганули вверх, после чего под нами возникла плотная корка льда. Через секунду, растрескавшись от сотен микровзрывов, Иннет охнула, когда на ее плече белоткань униформы начала олеть проступившей кровью из-за попадания осколков тех шаров, что сыпались на ближайшие обломки зданий. Но сразу же подскочил к и принял лечение. Разнесшаяся цепной волны по всем девчатам. Сложновато думать в таких условиях. Заминка из ракетчика стоила нам времени, из-за чего сейсмогруппа уже скоро могла обойти нас с той стороны, куда мы и бежали. Оставшиеся позади выбрались из ловушки и продолжили преследование. Ну, от минигана какого-то энергопулемета вернуться точно не получится, особенно если нас опрокинут сейсмоволной. И даже если я заморожу всех печатью, долго так бегать не получится. А вот от винтовок силовые поля должны защитить. Останется только двух девчат прикрыть и уйти обратно к концертному дому. Кроме ракетчиков, поблизости особой опасности не было, если не считать самого смерти, который сейчас лишь выжидающе стоял на том месте, где и появился. Так что лучше сделать с ракетным ублюдком? В отличие от остальных, его боезапас должен быть меньше всего. А использование света вряд ли могло считаться атакой. Им легко перетаскивать недвижимые вещи. Приходится весьма сильно концентрироваться на движущихся. А уж какую-нибудь и банально не успел бы переместить из очевидных ограничений моей пусть и усиленной пассивками на все еще человеческой реакции. Особняком стояли вещи, которые находились в руках у других, поскольку они воспринимались частью силуэта. Умение применяются на противника целиком. Это уже меня подводило и с големантом, и с охотницей. Удастся ли забрать у ракетного застранца его боекомплект? Раскручивая эту идею, я пришел к другому варианту. Кейт тем временем поставил перед нами каменную стенку, поскольку скелеты уже открыли огонь из винтовок. Эннет и М воспользовались той же защитой, что и до этого. Она остановилась, вскинула винтовку и выстрелила из гранатомета в сторону, замерзшего из-за действия печать ракетчика. Удерживая взгляд на гранате, я наблюдал за линиями, которые мне расчертила «Кошечка в дополненной реальности». И, образ заряд света, нажал возврат в тот момент, когда выстрел должен был оказаться прямо возле тела мертвяка, внутри защитного шара. Граната разорвалась мощным сполохом, а взрывная волна ушла во все стороны, отмигнувшись защиты. Черт! Защитное поле лишь визуально выглядело сферическим, но по факту защищал владельца куда бежнее, чем казалось. Однако после тестов, похожего на это умение похровительства я понял, что не все так просто. А еще для проверки оставался перк Н с отключением высокотехнологического оружия, но я пока что приберег его на крайний случай. А сейчас вперед! Чертухнувшись, ухнувшись, поднырнул под удар клинка, ловя поле помигивающим полем браслеты. С другой стороны, подобной мишени выступала, ловко скользящей по грязи Оу, а следом за нами без особых проблем проскочили остальные. Пропустив вперед Ками и Иви, сестрица НМ, я вместе с Оу подбежал к замерзшему ракетчику и бросился на него, одновременно с этим отдавая кожечье указание и активируя покровительство. Как и с войной, мне не было нанесено урона столкновения защит, А вот прижавшаяся ко мне кошечку уже держала в руках маленькую голубоватую ракету. Ага, воровство, не атака. Вот этот бежал подальше и отдала свою добычу умнице, которая шаку раскрытыми глазами смотрела на нашу выходку. «Ты что, украл у него ракету, ня?» «Мнян, а что нужно было украсть? Я сейчас бегаю!» «Я тебе сбегаю! Сиди здесь!» Резко прервав взбалмошную девицу, и обновил печать, чтобы хоть еще с десяток секунд посидеть в относительном спокойствии пока остальные скелеты прорубали себе путь через плотную череду ледяных стенок. Мне лишь нужно узнать, насколько хрупка у нее конструкция. А то рыцарь как-то уж очень бережно заряжает. Непривычный аккуратизм ненежит все. Энна хмурилась и прижала ушки к голове, ответив. — Ох, я не могу так сразу. Аня, плазмафердеблитовая боеголовка системы кластеров многофазного взрыва и аннигилирующим сердечником на термовалитовом принципе катализа, Берштайна Вердского. Без особого интереса, сказала Нет, бросив взгляд на ракету в руках сестрицы. Что, не? У нас в мире нет такого оружия, ня? С ножом сказала Энн, на что ее копия пожал плечами. Нет, но здесь и без баз данных ясно, что это, не. Принципы-то везде одни и те же. Короче, хрупкая или нет? Поторопила красноглазую кошечку, пока извленный гордость пыталась залечить такой подлый удар со стороны близняшки. Хрупкая, ня. Получив нужную информацию, перед тем, как тратиться на умение, я накидал кошечкам маркера перемещения, после чего забросил на кучу обломков изображающие нас голографические кубы и последовал за остальными. Я в это время использовал усиленные возможности накоформы, чтобы залечь на высоченной груди обломков в одной из самых высоких построек в трущобах и в отсвеченным аурам точно определиться с числом противников. Черт, где же могут быть остальные? Как только Ротер оказался слишком далеко от нас из-за своей парализации, ход ожидаемо пошли шариковые заряды, от которых девчата увернулись точно так же, как и в прошлый раз, причем даже с еще большей легкостью, поскольку основная атака пришлась на голограммы. Сразу же после этого Костя, до этого затаившегося среди обломков, сорвался с места и, перескакивая по несколько метров за раз, оказался рядом с ракетчиком, игнорируя прошивающий часть его косточек пули. Увидев противника вблизи, тяжело вооруженный мертвяк принялся вновь заряжать голубоватые ракеты — Хотя в этот момент на костяного ужаса уже на мечники. Блокеры лапами, неистовые удары клинков. Кусь отступал, не в силах пробиться через бледную защиту. А затем со спины в него ударил энергетический сгусток, выпущенный смертью из косы, поподобие бумеранка. Ужас рассыпался кучей обломков, но я уже был готов. Печать на всех двадцати рыцарях. Причем практически на всех. Дважды. На седьмом уровне умения это вышло в два раза дешевле, чем когда-то. А за счет Неброформы еще в два раза дешевле. Но даже так мои ушки и хвост исчезли из-за проседания по объему жизненных сил. Пять секунд, четыре, три. Вернувшийся Кет уже утыкала рунными символами всю стенку дома возле ракетчика, а М тем временем сделал еле заметный шипастый трамплинчик под ногами нежити, частично изменив структуру почвы. Активация. Мощный парф ветра стронул зажатую в кослевых пальцах ракету. Девчата с неками разбежались. А затем голубоватый заряд ударился о шипы. Яркая вспышка окутала рыцаря, расплавляя броню и пепеля его тело. и начался эффект домино, когда парное связывание общей боли стало срабатывать поочередно на всех рыцарях. Через мгновение уничтожив всю двадцатку, от неосторожности никто не застрахован, и атака падения боеприпаса на землю воспринять можно, но слишком поздно. «Улучшение. Шепота поглощенных. Адепт смерти. Шепот преобразуется в голос, останавливающий нежить с уровнем ниже вашего. Получен продвинутый каталис. Не мертвый офицер. Темный с модификатором нежить, кроме выше, пригибли от вашей руки вновь восстанут уже под вашим контролем. Покровитель ступавших, Открыта непоколебимость мертвых. Поглощенный урон продлевает действие умения. Вплоть до двойного времени действия». «Воссасывание сразу толпы элитных бойцов. Восполнила мои запасы». «А чего ты набрал форму, снова активировалась?» но и кошечки тоже должны почувствовать тебя лучше». Об этом говорили, и намяуканные по внутренней связи подтверждения девчонок. Вот только расслабляться рано. Эн выстрелила по все еще недвижимому усаднику гранатой. Но поле вокруг него никуда не исчезло. Зато сам смерть ударил мечом о косу, и тем самым выпустил круговую энерговолну, отчего остатки валяющихся неподалеку бескостной нежити принялись подниматься, покрывшись бледными щитами. Еще один взмах, в воздухе появились тысячи ребер, которые тут же усилили все вокруг, впиваясь в землю на огромной скорости.